Глава двадцать третья «Ой, здрасте!» — ляпнула Дуня, пытаясь разглядеть того, кто сидел вместе с ней. «Ты кто таков?» «Гаврила», — прозвучала чуть растерянно, — «не узнала». И столько было в этом вопросе безнадёжности, что боярышня бросилась оправдываться. «Так я тебя не вижу», — думала, что одна тут. «Вот и Гаврила». «Как здорово, что я тебя нашла! Ну, надо же! Все искали, а я нашла!» — похвалилась Дуня. «Так ты сюда попала, потому что искала меня?» — наивно спросил Боярич. «А как же иначе?» — уверенно сообщила Боярышня и даже просияла от возникшей мысли, что все происходящее — звенья одной цепи. И как же она раньше не догадалась? ли ходей тоже схватил Гаврилу из-за того, что испугался опознания. «Вот ведь у неё интуиция. Захоти, стала бы известным сыщиком, если бы обустройство быта всего княжества не забирало у неё кучу времени». Дуня на миг почувствовала себя жертвой во имя всех людей на свете, но тут сообразила, что кот сбежал, а она не видела, куда. «Где наш Мурлыка?» — забеспокоилась она. «Кур пошёл проведать», — хмыкнул Гаврила. «Ах ты ж задрыга!» — возмущенно закрутилась вокруг себя Дуня, ища лазейку, через которую ходит кот. «Вон она!» — показал Боярич. «Где?» «Да вон!» «Да тьфу на тебя!» — передразнила его Дуня и начала осторожно подходить на голос. «Я ж тебя не вижу!» — повторила она Бояричу. Подклеть оказалась просторной, и Дуня не сразу наткнулась на знакомца. «А ты чего лежишь?» Она спрашивала, хотя уже понимала, что Гаврила не от линии разлёгся. Он бы вскочил сразу, как увидел её. «Побит я!» — нехотя признался он и позвенел цепями. «И прикован?» — обалдела Дуня. «Это ж как ты буянил, что на тебя железо не пожалели!» С неприкрытым уважением спросила она. «Я не...» Признание в том, что боярич ничего не смог сделать, застряло в горле. Евдокия-то совсем не испугалась плена и ведёт себя так, как будто ничего страшного не случилось. А он? Он уже к смерти готовился. О батюшке думал и о боярышне всякие сердешные глупости в голову лезли. Беспокоился, будет ли она его вспоминать. Сильно побит. «Чего сломали?» Не дожидаясь ответа, засуетилась она. «Слушай, а чего так воняет?» — спросила и закрыла себе рот руками. Вопросы сыпались у нее сами по себе, потому что саму ее потряхивало от волнения. В таком состоянии она начинала мельтешить, много говорить и, что самое ужасное, делать громкие заявления, которые потом приходилось стараться выполнять, чтобы не потерять авторитет. В общем, сама себе головная боль и лекарство. Боярич молчал, и тишина стала неприятной, колючей. «Извини, это от меня воняет. Видно, пока была под дурманом, платье обмочила», — соврала Дуня. И тут же подозрительно принюхалась к себе. «Может, и правда от неё тоже того этого. Но нет, немного потом фонит, и всё, не успела». «Зато сейчас хочется, ой, как хочется!» Она закрутилась, ища укромный уголок но тут же взяла себя в руки и перевела свое внимание на стоявшие в ряд катки. Большие ее не интересовали, как и средние, а вот маленькие... «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» — подскочила она к одной, ощупала. Потом к другой, третьей. Все были закупорены. «Да что же это такое? Весна же! Все сожрать должны были!» Искренне возмутилась она, но наконец-то натолкнулась в углу на пустую бодейку, от которой характерно пахло. Уф, кажется, я нашла отхожее место, Брезгливо морщись пробормотала она и громче велела: Отвернись, не подглядывай и уши закрой. А уж ты зачем? буркнул Гаврила. Надо, командирски рявкнула она, услышав его. Конечно, она понимала, что в их положении не до но так сразу позориться было стыдновато. Психику обожателя стоило поберечь, все же первый и пока единственный на протяжении двух жизней. Дуни хихикнула, ощущая себя сейчас взрослой и умудренной жизнью мадам. Она даже не заметила, как страх плена и перспективы гарима отошел на задний план перед страхом разочаровать юношу, В его возрасте испытывать влюбленность очень важно, и на ней лежит огромная ответственность. Дуня осеклась. Куда-то не туда увели ее размышления. Надо найти продух, и опять не то. Надо проверить состояние Гаврилы и... и что-то сделать. Ну, хотя бы пожалеть. Разобравшись с ближайшим планом действий, Дуня вернулась к бояричу и начала ощупывать... «Ты чего меня лапаешь?» — возмутился он, отползая от нее. «Проголодалась я». «И чего?» «Ищу жирненькие кусочки». Оба пыхтели, — Гаврила зажимался, а Дуня проводила осмотр вслепую. «Шуткуешь?» — наконец спросил он. «Ну а что ты дурацкие вопросы задаешь?» — возмутилась она. «Слышал же, не бойся, что я несколько лет у лекарки училась». Гаврила смутился. Об этом знала вся Москва, и многие до сих пор не могли решить, надо ли включать лекарское дело в обучение боярышень или нет. Одни считали, что испокон веков женщинам заповедано следить за здоровьем семьи, а другие кричали, что равно все равно и негоже. И учиться у лекарки, и знать о теле неприличное, и возиться с болячками, и кровь пускать — Первых, по словам мачихи Гаврилы, было больше, но они не выпячивали свое мнение. Зато вторые орали на каждом углу о непотребстве и осуждали, клеймили разными словами, прилюдно плевались. Мачиха даже подозревала их в одержимости, но никто не брызгал на них святой водой и вообще связываться с ними не хотели, и все же Евдокия гордилась своей учебой у Катерины и одержимые опасались плеваться в конкретно её сторону. «Вроде побили тебя», — озвучила она итог осмотра, и боярич хмыкнул, а потом захохотал. Дуня присоединилась к нему, поняв, что сказала. Отсмеявшись, она пояснила. «Синики есть, но вроде бы без внутренних опасных повреждений органов и переломов тебе бы отлежаться». Боярич вновь хмыкнул, хотя понимал, что Евдокий имеет в виду лёжку в комфортных условиях с мазями и усиленным питанием. Во всяком случае, так заботилась о нём мачеха Светлана. Дуня вновь хихикнула, сообразив, что её высказывания неоднозначные, но пациент взбодрился, и поправлять саму себя она не стала. «Слушай, а Продух же выходит на улицу?» во двор «А почему его не видно?» «Ну, я имею в виду, почему через него не светит свет?» «Ночь». А — -а -а, глубокомысленно протянула Дуня. «Но тогда надо спать. На ощупь не получается строить планы по освобождению». «А ты никому не говорила, что ищешь меня?» — неожиданно спросил Гаврила. «Так мы все искали тебя, и, в общем, все вышло случайно», — со вздохом призналась Дуня. — Никто не знает, что Тимошка тебя схватил. — Тимошка? — Человек, служивший у Носикова. — А что за Носиков? — Люди Носикова нашли золотоносный рудник, а Тимошка служил в доме у Носикова и навёл татей. — Ах, да, точно. Значит, Тимофеем зовут ту Тупадль, что обласкал староста. — Да, а ты не знала, — удивился Гаврила. — Как же ты... Его вопрос повис в воздухе. «Ну...» — многозначительно протянула Дуня, пытаясь развеять вновь ставшую ощутимой атмосферу обреченности. «Только упаднических настроений ей не хватало. Тут надо действовать. И лучше по всем фронтам сразу, чтобы что-нибудь сработало. Чем больше, тем лучше. Количество в качество». «Уф!» — выдохнула она, подозревая, что у дурманящего средства, которое влили в неё, есть побочный эффект. Ей никак не вычленить главное. Зато второстепенных мыслей море, и активность зашкаливает. Ей бы кирку в руки, и она бы, ух, все планы выполнила, перевыполнила. Но в темноте ничего толкового не сделаешь. «Ясно!» — сделал выводы Гаврила. «Вряд ли!» Тут же отреагировала Дуня. «Мне самой ничего не ясно, а ты уже расстроился». Боярич пошевелился, недовольно засопел. «Ну что ты там ворчишь?» спросила его Дуня. «Я молчу, тело затекло». «Я же чувствую, что ты бухтишь почем зря», не сдавалась она. «И, между прочим, напрасно. У нас на подозрении бояра не Борецкая, а вместе с ней староста, а значит и Тимушка рано или поздно попадет в круг подозреваемых». «При чем тут Борецкая?» «Она Кошкину отравила». «Евпроксию Елизаровну отравили». «Ага, представляешь, хватило же наглости». «Ну, как же так? Борецкую поймали, обвинили?» «Ну, там не сама Марфа Семеновна, а ее подруга, и пока не доказана». Боярич не удержал разочарованного вздоха. «Однако все понимают, по чьему велению травили». Угрожающе воскликнула Дуня, хотя уже понимала, что Борецкая вновь прикроется красивыми лозунгами. «У нее их много, и на все случаи». «Тимошка меня скрал, чтобы поквитаться за золото», — вдруг выдал Гаврила. «Борецкая тут ни при чем». Дуня всем корпусом развернулась к нему. У нее более-менее выстроилась цепочка преступлений на политической почве, а тут дела минувших дней. «Золото?» а у неё в голове даже не щёлкнуло по этой теме. «Поквитаться?» «Он надеется, что отец найдёт ещё золото и всё расскажет взамен на мою жизнь». «Тебя не оставят в живых», — машинально ответила дуни и возмущённо воскликнула. «Да чего же всё сложно? поди разберись! Кошмар! Так, так, так, что же получается? Меня скрали...» «Потому что я почти узнала своего убийцу, а тебя скрали, чтобы получить выкуп и отомстить за прошлую неудачу». «Что значит «почти узнала»?» «Ну, от Тимошки воняло котом, и я собралась узнавать, много ли в Новгороде держателей котов. Видимо, он как-то услышал это и действовал на опережение». Пока она объясняла Гавриле про Тимошку и кота... Вспомнилось, что вслух она опрометчиво заявила, что нарисует портрет и отдаст его в розыск, а вовсе не о возникших подозрениях, которые ещё надо подтвердить. «Да мудрёна», — поскрёб голову боярич. «Ничего, выберемся, разберёмся», — оптимистично заявила Дуня и начала осматриваться. «Вроде светлее стало». «Похоже, светает. Вон, продух». Указал куда-то Гаврила, и боярышня отметила, что видит его силуэт, а потом заметила полоску слабого света, проникающего через продух. Она подскочила и начала осматриваться уже более внимательно. Огромные бочки и малые бочонки, короба, катки, сушеные травы в мешках, ломаная скамья и всякая гипотетически ценная ерунда. «Так, а основание дома каменное!» С удовольствием констатировала Дуня, при этом рассматривая сломанный обод от бочки. «У кого-то не дошли руки отнести весь железный хлам в кузнецу, чтобы тот сковал полезную вещь. Сразу видно, что хозяева живут не с хозяйства, а с других доходов». Взяв железку в руки, она добралась до продуха и начала расковыривать кладку. То, что условно можно было назвать цементом, поддавалось Дуниному напору и легко выкрашивалось. Дело застопорилось, когда она углубилась. «Да, и так я долго ковыряться буду», — расстроилась она. Гаврила молча наблюдал за ней и отчаянно завидовал. Ему было стыдно, что он в первые дни своего пленения предавался самобичеванию вместо того, чтобы действовать. Он не представлял, что мог сделать но обязательно надо было что-то делать. «Ой!» — хлопнула себя полбу боярышня. «Чего это я туплю?» Она соскочила с маленького бочонка, на котором все это время стояла, и пыталась увеличить продух. «Давай-ка я попробую тебя освободить!» — предложила она. «Будешь помогать мне. Кровь быстрее по жилам побежит, и заживление синяков пойдет легче». «Ты говорила, что мне отлежаться надо!» напомнил Гаврила, но сам уже потянулся к ней. «Если Евдокия сумеет его освободить, если она сможет, то...» то Он пока не знал, что будет, но сердце уже пыталось выскочить из груди. А еще ему было радостно, совсем не из-за возможного освобождения, а потому что она уделит ему внимание. «Да ладно тебе!» — отмахнулась от претензии боярышня. «Кто старое помянет, тому глаз вон. Показывай свои железные богатства». Гаврила протянул ногу. На ней был железный ободок, и от него шла цепь. Крепилась она к стене. Э, -э Теоретически ничего сложного нет, но без инструмента. Дуня взялась терзать кончик растрёпанной косы. Бросила, покрепче ухватилась за железку от бочки. Примерилась к ноге боярича. И попыталась разжать обод, но железка не выдержала и сломалась, а боярич как-то болезненно зашипел. «Ах ты ж!» — вспыхнула Дуня. Но теперь её инструмент имел острый край, и тогда она начала ковырять бревно, к которому присобачили цепь. «Гаврила, ну чего ты сидишь? Бери осколок и отковыривай от скамьи поперечную планку. Она послужит тебе дубинкой». Их деятельность прекратил шум над головой, что-то отодвинули и дернули за крышку, ведущую в подклеть. Дуня все бросилась, метнулась на то место, где очнулась, и разлеглась, как будто остается в беспамятстве. Это чтобы ее по новой не одурманивали. Пусть видят, какая она хлипкая, беспомощная и несчастная. «Вон твоя девка лежит», — произнес чей-то голос. «Жива?» интересовался её похититель. «А что с ней станется?» «Пора бы уж ей очнуться. Она деятельная боярышня и без нужды лежать не стала бы. Спустись, проверь». Тяжёлые шаги, как и пыхтение, приближалось к Дуне. Она открыла глаза и застонала. «Матушка! Матушка!» Над ней склонилось бородатое лицо, и она, закатив глаза, пожаловалась. — Матушка, худо мне, голова кругом, ничего не вижу. — Больная она, — авторитетно заявил Бородач и быстренько отошёл от Дуни. — Была аж здорова, — озадаченно произнёс Тимошка. — Может, обманывает, она хитрая девка. — Да видно же, что больна, — озлился Бородач. — Тощая, а глазища в пол лица. Потому что мала ещё, вот войдёт в возраст и раздобреет. — наставительно произнёс Тимоха. «А с этим что? Бить будешь?» — деловито уточнил Бородач. «На продажу готовь». «Много не дадут, строптивый». Гаврила чуть не подскочил, чтобы посмотреть, услышала ли Евдокия, как о нём отозвались. ишь глазюками сверкает», — заметил Бородач. «Добавить бы ему понимания». «Не трогай, а то плохую цену дадут». «Пониманию его научат будущие хозяева». «Так чего, кормить, что ли?» «Кормить». Какое-то время продолжалась суета. Хозяин дома поставил миску с кашей перед Гаврилой, потом влил воды в рот Дуни. Она покапрезничала, но попила. А когда крышка люка захлопнулась, то возобновила свою деятельность. Вскоре Гаврила был откреплен от стены, хотя цепь оставалась висеть на ноге, и вооружен. «А давай-ка мы окоротим цепь. Надо только поискать, чем ее можно разжать». Долго искать не пришлось. Моток веревки висел на крюке, и Дуня использовала ее в качестве хитро закрученного рычага. На ноге Гаврилы остался обруч и пара звеньев, а цепь стала Дуниным оружием. «Я буду ею размахивать над головой и орать. Не подходи, убью!» Войдя в раж, она раскрутила цепь, как говорила, а потом с ужасом поняла, что не знает, как остановить её, чтобы не покалечить себя. Гаврила что-то понял и подставила глоблю. Цепь обмоталась вокруг неё, а Дуня быстро выпустила её из рук и отскочила. Я лучше буду словом разить, виновато сообщила она. А боярич взял цепь и как-то привычно обмотал её вокруг руки. Потом быстро размотал, повел ею и вновь ловким движением сократил ее длину. «А ловко у тебя получается!» — искренне похвалила она его. Боярич зарделся и пробормотал. «С кнутом ловчей было бы, но и цепь пригодится». «Да ты у меня, вооруженный, очень опасен!» — довольно хихикнула Дуня. «Нам бы теперь выбраться отсюда». Продух ковырять мне надоело. Может, через люк уйдем. Заманим сюда хозяина и тюк по голове. А Тимошка? Его на удушающий прием возьмем. Боярышня деловито показала на цепь. Гаврила засмеялся, но отрицательно мотнул головой. Они одновременно ни разу не спускались, осторожные. Ну, тогда остается дырку делать и выползать через нее... Нехотя вернулась к первоначальному плану Дуня. «Тут где-то должна быть дверца в другую часть подклетия», — вспомнил Гаврила. «Может, там легче будет с выходом». «А где?» «Где ты видел?» — взбодрилась боярышня. «За теми бочками хозяин что-то открывал», — показал Гаврила, и они с Дуней сразу же бросились туда. Там действительно оказалась замаскированная крошечная дверца, Замок сковырнули вместе с петлями, внутрь пролезли на корточках, а там... «Боже, сокровища Али-Бабы!» — выдохнула Дуня. «Чьи? Я тебе потом расскажу. Тут проблема в другом. Как мы все это упрем?»